Прошлая жизнь Марка, окраина Мурманска Я сидел, скрестив ноги на холме, и мрачно смотрел на горизонт. Вдалеке вился молочный туман, но он был не густым, и сквозь него я прекрасно видел ярко-зеленую долину. Абсолютно пустую. В какой раз мы пытались пробраться в призрачную деревню? В пятнадцатый, в двадцать пятый. Рядом со мной бухнулась на траву моя напарница Марина. Великий учитель Наксаго распоручил мне присмотреть за его новой ученицей. Ей было всего девятнадцать лет, но с монстрами она сражалась лучше многих опытных охотников. Единственный недостаток — чрезмерный энтузиазм. Энергия из нее лилась во все стороны. Иногда это заряжало и бодрило, а иногда хотелось закопаться под землю и притвориться трупом. «Опять провал!» — радостно завестила Марина и протянула мне пакетик с грецкими орехами. «Будешь?» «Нет». «Зря, вкусно». Она несколько минут помолчала, активно работая челюстями, и спросила. «Что делать будем? Мне так жалко этих людей. Сколько они уже в плену? Шесть лет?» «Шесть лет и четыре месяца», — ответил я. «Будем играть свадьбу». «Чью?» «Нашу». Марина уставилась на меня, приоткрыв рот. «Ну, у меня уже есть у жених?» «Фальшивую свадьбу. Я поморщился. Если не можем проникнуть в деревню в лоб, то пойдем окольными путями». «А, это потому, что его невеста на свадьбе умерла?» Марина всхлипнула. «Бедный некромант». «Ты уже определись, кого жалеешь, некроманта или деревню, которую он в заложниках держит». Эта миссия была необычной. Технически она называлась охотой, Но фактически мы не охотились, а освобождали заложников. Трагическая история, как это часто бывает, началась с огромной любви. Некромант, которого искали по всему российскому государству за ужасные преступления, внезапно влюбился и решил забросить свои гнусные занятия и жить стихомирно, как законопослушный гражданин. Он поселился с невестой в Глухомане, там, где его не смогли бы опознать как опасного преступника и принялся обустраиваться. Купил дом, занялся земледелием, запланировал свадьбу. Да вот беда, за свою жизнь он нажил ему врагов. Вот они и наведались в эту деревню. Так уж получилось, что в день свадьбы. Некромант не смог защитить свою невесту. Ее убили у него на глазах, и он окончательно свихнулся. Прикончил своих врагов, а деревню погрузил в сон. С той поры она превратилась в призрачное поселение. Деревня исчезала в одном месте и появлялась в другом. Свидетели рассказывали, что все ее жители спали мертвым сном, прямо на улице, словно вырубились там, где стояли. Только некромант бродил по деревне и звал свою невесту. Никто не мог попасть в деревню, если кто-то пытался, она растворялась в воздухе. Мы с трудом смогли зафиксировать ее в пространстве, чтобы она не покинула эту долину. Но все равно, как только мы приближались, она исчезала. Появлялась снова через пару часов. «Я буду подсадной уткой!» Марина от восторга подскочила. «Ура! Наконец-то серьезное дело!» «Мы будем подсадными утками», — поправил я. Некроманты уже подсовывали невест, но он быстро понимал, что они не его возлюбленные. «Мы реконструируем события. Ты невеста, я жених». Остальные охотники, гости и бандиты. Разыграем все как по нотам. Устроим из прошлого настоящий спектакль. Возможно, некроманта накроет воспоминаниями, и он попытается тебя спасти. Вот тогда мы его и обезвредим. Главное, чтобы он покинул границы деревни. Прям как в сказке «Рыцарь спасает от чудовищ», мечтательно вздохнула Марина и побежала к нашему лагерю. «Куда ты?» — крикнул ей вслед. «Готовится к свадьбе!» «Все должно быть идеально!» В тот момент я и не подозревал, во что вляпался. Марина вымотала мне все нервы, будто бы и вправду выходила замуж. Она заказала четыре вида торта и требовала, чтобы я попробовал каждый и выбрал самый вкусный. А когда я выбрал клубничный, забраковала его и в итоге остановилась на шоколадном. Она отказывалась играть роль невесты, пока мы не организуем идеальную свадьбу. «Идеальную!» К сожалению, других девушек в наших рядах не было, а других охотниц мы не смогли пригласить из-за правил. Если бы мы потребовали другую охотницу, то все затянулось бы еще на полгода. Так что пришлось украшать свадебную арку лилиями. «Нет, Марк, давай розы!» «Ой, розы некрасивы, хочу ромашки!» «А может, хризантемы?» В общем, это было истинным мучением. Перед алтарем я был готов придушить Марину, наплевав и на некроманта, и на бедную деревню. Лишь потом я узнал, почему Марине позволили устроить идеальную фальшивую свадьбу. Оказывается, великому учителю Анаксагоросу не были чужды обычные человеческие слабости. Марина была его дочкой. А старик-то, о-о-о, надеюсь, я в его годы буду таким же живчиком. Марина была его единственной дочерью, ей многое спускалось с рук. А я... А что я? Мне была уготована роль воспитателя и чтобы его жениха. Конечно, несчастных поленников мы спасли, некроманта обезвредили, но впечатление у меня осталось на всю жизнь. С той поры я получил стойкую аллергию на свадьбы и капризных невест.